Глава 20 Я дико извиняюсь, что прерываю столь трогательную речь, но хотелось бы тоже сказать пару слов. И самое первое вопрос, не по мою ли душу всех нас тут собрали? Я вышел вперед, чтобы Седой хорошо меня видел, но постарался встать чуть в стороне, сознательно. За моей спиной лучше бы никому сейчас не светиться. Опасное это дело. Сынок, Протянул Сава Морозов. С такой интонацией, будто с гораздо большим удовольствием, он бы сейчас увидел на моем месте кого-нибудь другого. Потом подумал, наверное, что не время показывать свои настоящие эмоции и добавил. Княжич. Слово княжич в исполнении Савы звучало еще более хреново, чем сынок. Ага, я... Так что, папа? Будешь продолжать демонстрировать вселенское счастье на своем рогатом лице или сразу перейдем к делу? Ты же, наверное, хотел сказать, что настал день, когда все изменится. Когда, наконец, Высшие получат то, что должно принадлежать им по праву. Власть. Настоящую. Да? Верно я говорю. Все по тексту. Слушай, ну, вообще да. Седой пытался держать под контролем свою злость, которая упорно лезла со всех щелей и проявлялась на его физиономии выразительной гримасой. В представлении Морозова, задуманное патриархами, должно было выглядеть немного не так. Отлично. Я не дал ему договорить до конца. Что дальше по плану? Сообщение, будто среди курсантов есть самородок, который выполнит смертельно опасное, но крайне необходимое для всех задание. Однако требуются добровольцы, по своему желанию согласившиеся подстраховать будущего героя, отправиться с ним и прикрыть спину, потому что герой — это хорошо, но лучше бы иметь еще парочку запасных вариантов, которые, может, и не такие самородки, но в случае хренового расклада донесут нужный предмет до нужного места. Верно. Седой резко сорвался с места, в два шага оказался возле меня схватил за плечо и, глядя прямо в глаза, прошипел. «Какого черта ты творишь, ублюдок? Поверил в себя? Я могу очень быстро забрать все, что дал тебе обратно, вернуть тебя в родное тело раба». Сава говорил тихо, чтобы его слов никто не услышал. А вот я, наоборот, совершенно не собирался скрывать тему нашего разговора. Более того, моя цель – сделать ее народным достоянием. Ублюдок! «Папа, какие правильные слова!» Я одним движением скинул его руку с плеча, а потом чуть тише добавил. «Еще раз тронешь своими граблями, я тебе их сломаю. Или вырву и засуну в жопу, понял?» Седой настолько охренел, что машинально сделал несколько шагов назад. «Вот и молодец. Продолжим». «Ублюдок, позвольте представиться!» Я демонстративно склонил голову. Ублюдок Роза Морозовых, незаконно наследник благородного родителя. Правда, родитель мой, совсем не патриарх, всем вам известный. Кстати, почему вы не пригласили настоящего отца? Он, конечно, штампа в паспорте не имеет о детях, но это только лишь по причине отсутствия самого паспорта. Минуточку, сгоняя за папой». Вытащил из кармана маленький нож, который предварительно захватил из своей комнаты. Потом черканул по ладони, сжал ее и развернул так, чтобы капли крови скатывались на землю. «Папа, прием! Иди сюда, сын зовет!» Курсанты смотрели на меня, как на идиота. Для них поведение княжича Морозова выглядело полным абсурдом. Ну, кроме, пожалуй, Юсуповой. Вот Сашенька была совершенно спокойна. И в ее взгляде я заметил интерес. Она, в отличие от остальных, понимала, все, что происходит, имеет смысл. Веру в мои силы со стороны Юсуповой, конечно, оценил, потому что сам, между прочим, не до конца был уверен. Вдруг понял все-таки неправильно, или неправильно рассчитал, мало ли. «Долго будет этот цирк», – насмешливо поинтересовался Седой. «Кровь капала на землю, но ничего не происходило». «Да, я вот тоже думаю, долго будет этот цирк». Прозвучал знакомый голос со стороны деревьев. Все присутствующие одновременно повернули голову к обладателю этого приятного бархатистого баритона. Володя, он же Люцифер, он же Владыка, стоял возле ближайшей березки, сложив руки на груди и опираясь на нее плечом. Если курсанты не сразу поняли, кто перед ними – По причине отсутствия личных встреч с главным боссом этого мира, то патриархи сообразили мгновенно. Они немного взбледнули и утратили свой боевой настрой. Оригинально. Люцифер опустил взгляд на мою сжатую ладонь, с которой капала кровь. Сынок, а зачем такие сложности? Вот это порча своего тела. Нехорошо как-то, к тому же тело вроде даже и не твое. Нехорошо портить чужие вещи, которые тебе дали поносить. Да и вообще, дурной тон звать меня с помощью крови, честное слово, отдает дешевые театральщины. Просто достаточно было пригласить папу навстречу друзей, я сразу пришел бы. Владыка выдал, наконец, Воронцов, самый сообразительный, видимо. Он опустился на одно колено и склонил голову. Остальные патриархи сделали то же самое, кроме Морозова. Тот стоял по-прежнему, испепеляя меня взглядом. Просто картина из разряда «Я тебя породил, я тебя и убью». «И вам всего хорошего, господа». Люцифер оторвался от дерева, а затем подошел ближе к присутствующим. Курсанты, кстати, теперь догадались, кто перед ними просто потому, что вот так униженно кланятся патриархи абы кому не стали бы, да и сложно не сообразить после слов Воронцова. Все юные дарования попытались, как и старшие рогатые, встать на одно колено. Но в силу того, что выстроились они рядами, плечо к плечу, получалась какая-то суета и толкотня. «Не надо!» Владыка поднял руку. «Я и без того вижу, как сильно все рады моему появлению». «А ты, Сава, вот ты, мне кажется, совсем не рад». Седой вскинул голову, задрал подбородок и уставился прямо Люциферу в лицо. Он уже сообразил, его товарищи по оружию только что переобулись прямо на ходу, но, видимо, решил идти все равно до конца. А значит, делаем вывод. Этот, прости господи, Грааль находится именно у Морозова. Либо Морозов в курсе, где лежит данная штуковина. Так что за причина всего этого? Люцифер сделал неопределенный жест рукой, очертив круг. Этого сборища. Все очень просто. Они хотят отправить меня в ад. Видишь, собрали народ, дабы момент прошел торжественно. Я по-прежнему старался держаться по отношению к остальным так, чтобы за моей спиной никого не было. Интересно. Владыка посмотрел на патриархов, которые все еще стояли на одном колене, потом на Морозова, который все еще продолжал своим гордым видом демонстрировать истинное отношение к происходящему. «А зачем тебе, Ват?» Люцифер, задав вопрос, повернулся ко мне. От рогатых, видимо, по мнению босса, толку никакого, смысла спрашивать нет. «Ну, в общем-то, ответ очевиден, чтобы уничтожить тебя». Я пожал плечами, ему, понятно же и так, что спрашивать -то. О, интересно. Люцифер заметно оживился. А как, если не секрет, я, видишь ли, иногда так устаю от вечной жизни? Возникает желание уйти на покой. Даже со смертью пытался договориться. Представь, эта сука сказала, что в своей работе придерживается принципов и правил. Умер, добро пожаловать, взятки не берет. На должностное преступление не согласна. В общем, хрен мне. Вот так, если по-простому. Черт, надо было видеть в этот момент лица курсантов. У них, очевидно, приключился психологический стресс. Никто из юных полудемонов не думал, что Люцифер – это молодой пацан в джинсах и футболке. Что он может вести себя вот так вот, раздолбайски. Наверное, владыку они представляли, соответственно, канонам. Мощь, сила, власть, огонь за спиной. А тут вообще совсем другое. Священный Грааль. Я сказал всего одну фразу и с интересом ждал реакции Люцифера. Реакция была. Он буквально потемнел лицом, а потом... А потом начались как раз стереотипы, штампы и каноны. Те самые. Не успел кто-то из нас моргнуть, как вокруг владыки взметнулся столб огня. Отвратительно завоняло серой. Искры летели во все стороны. Патриархи, стоявшие на левом колене, упали на второе. На всякий случай. «Вы охренели?» – спросил Володя, когда огонь пропал, и мы увидели его снова. Все в тех же шмотках с таким же лицом молодого пацана. «Вот, блин!» «Реально?» Я даже расстроился. «Значит, рога, крылья, вся хрень, этого реально нет?» «Неудобно». Коротко бросил владыка, а потом снова обратил свой гневный взор на патриархов. Я вопрос задал, вы охренели? Вас что не устраивало? Катаетесь, как сыр в масле, силу имеете, немалую власть. Совсем манданулись, дебилы. В этот момент началось то, чего я, собственно говоря, ждал. Седой сделал шаг вперед, сунул руку в карман и вытащил оттуда камешек. Маленький, скромный камешек. Даже размер был у него не больше детского кулачка, а потом размахнулся и бросил его в меня. Конкретно в район груди, туда, где не так давно прижималась ладонь богини. В первый день. Я тогда еще охренел от боли, а она позже объяснила, будто засунула в меня какой-то таинственный плод с дерева познания, мол, благодаря этому я стал зеркалом, которое может впитывать любую силу, перерабатывать ее и превращать в свою. Я от Седова ждал чего-то подобного. Просто как только более-менее сообразил, что к чему, понял, именно Сава основной двигатель для остальных патриархов. Именно он хочет, чтобы Люцифер загнулся. Потому что искренне считает, будто это поможет сыну. Ему так обещали. Отец обещал. Загадочный и могущественный. Поэтому я и старался держаться в стороне от остальных, дабы никто не пострадал. Сава просто обязан был попытаться меня, ну, типа убить. Хрен его знает, каким образом. Камень пролетел слишком быстро, со скоростью маленького метеорита, причем мою грудь он ударил уже маленьким, полыхающим огнем. Комочком. Ударил и прилип к одежде, с неприятным звуком выжигая пятно на ткани. Вот тут охренели все, включая Люцифера. Он даже удивленно поднял одну бровь, типа... Что за прикол? У седого морда вообще вытянулась, как оплывший воск. Похоже, эта штуковина была чем-то вроде бомбы или гранаты. Должна взорваться, короче. А дальше стало совсем весело. Сначала я почувствовал легкое жжение на коже в районе запястья, где прятался медведь Агаты. Подтянул рукав, чтобы посмотреть, что именно происходит. Татуировка спустилась ниже, почти к ладони. Нарисованный зверь посмотрел на меня, закатил глаза, намекая, что его это все достало, а потом скользнул вниз темным пятном. Через мгновение рядом со мной стояло нечто. Очертаниями оно напоминало все того же медведя, но только полностью из черноты. Эта чернота клубилась и периодически немного теряла форму. То пропадало ухо, то появлялась третья лапа. Он стал медленно расти, становился все больше, пока не дотянулся до моей груди. Подарок Агаты одной лапой схватил горящий комок, отодрав его от меня, сунул в свою пасть и проглотил. Потом громко рыгнул, выпустив дымок и в одну секунду сдулся, снова превратившись в игрушечного мишку. Такого, каким я увидел его впервые. Видишь? Пригодился мой подарок. Девчонка сидела на брусьях, которые были недалеко от места, где выстроилась академия. Она мотыляла ногами и смотрела на всех с огромным интересом. В толпе студентов раздался тихий вздох, а потом какая-то особо впечатлительная барышня осела на землю. Понять могу, выглядит моя подружка впечатляюще. Тем более, это было первое прилюдное появление Агаты в новом статусе а ее черные глазища, между прочим, зрелище не для слабонервных. «Кто это?» – спросил Люцифер. «Меня. Главное, опять все сошлось на моей персоне». «Агата», – ответил я. «Ну а что еще сказать? Все объяснения займут много времени. А его точно нет». Девчонка соскочила с брусьев, приземлившись на ноги вообще без каких-либо усилий, а высота на минуточку вровень с ростом взрослого человека. «Позвольте представиться, великая князна Агата, она присела, сделав реверанс. А вы, так понимая, владыка, но мы с вами позже поговорим. Сейчас, думаю, надо разобраться с вас ими, не знаю, как опозвать этих господ». Слова Агаты стали для Седова той кнопкой, которая окончательно сорвала мужику башню. Он заорал не своим голосом и бросился ко мне, вытянув руки. — Ну вообще, мандет, — сказал я, — потому что в мои планы драка точно не входила. Тупее быть ничего не может. Еще я с патриархом тут бои без правил не устраивал. — Короче, вы мне все очень дороги, но я немного устал, — заявил Люцифер. Его, видимо, все происходящее начало немного бесить. Как только он произнес эту фразу «Земля под ногами Седова», — черт, не знаю, как это описать. Разверзлась, наверное. Это будет самым точным определением. Патриарх будто споткнулся о невидимую преграду, взмахнул руками и провалился вниз. Я подозреваю ват. Вот их владыка мизинцем указал на ряды курсантов. Пора отпустить. Я так понимаю, ты специально устроил эту показуху, чтобы ни у кого не было вопросов. А так сразу все ясно. Имелась попытка заговора, бунта и государственного переворота. Главный бунтовщик наказан. Все, занавес. Поэтому, ребятушки, всем вольны и бегом по казармам. А нам, взрослым дядям и... и... Люцифер посмотрел на Агату, поморщился. Взрослым дядям и не очень взрослым тетям надо поговорить. Надеюсь, все все поняли, выводы сделали. Курсанты налево, шагом марш чтобы я вас через минуту тут никого не видел.